67. Артем пришел в себя только на девятый день. В первый раз ее пустили к нему ненадолго. «Привет, мой капитан», — улыбнулся Грин, разглядывая ее. «Привет». Варя села рядом и сжала его руку. Ее глаза защипало от слез. Она дежурила в больнице почти безвылазно все эти дни, ухаживала за Егором, молилась за Артема, Периодически бегала домой, выгуливала пса, решала какие-то вопросы по работе, а затем снова возвращалась в больницу. К Лунёву в палату её пускали охотно. Она сидела там часами, они говорили о многом, держались за руки, обнимались. Но никогда не говорили о Грине, который лежал в том же здании. Каждый из них боялся даже думать о том, что будет после того, как он придёт в сознание. И вот, наконец, это произошло. Я скучал хрипло произнёс Артём, его пальцы слабо сжали её ладонь. «А ты что, совсем не спишь? Ночами что за вид?» «Всё нормально», — Варя сжала губы. «Просто я очень переживала за тебя». «Прости», — сказал он, — «заставил тебя поволноваться, подонок». Мужчина закрыл глаза. Прошло несколько секунд, прежде чем он их открыл. Повёлся, как мальчишка. Мне сказали про ценную информацию по делу мэра. Я думал, выскочу на пару минут. Спустился, наклонился к окну машины. А потом свет померк. Короче, я идиот. Не говори глупостей. Лучше скажи, ты знаешь, кто за всем этим стоит? Видел кого-нибудь? Её взгляд пробежался по красивому и родному до боли лицу. Оно было таким бледным, почти серым, что Варя не верилась, что ещё совсем недавно Артём был крепок, свеж и полон сил. Я только один раз слышал женский голос в трубке, когда этим уродом кто-то позвонил. — Мы думаем, что это Кристина, — тихо сказала Варя, — но вряд ли получится что-то доказать, тем более мы не можем ее нигде найти. — Ого! — прохрипел он. — А как там ее папочка? — Его отпустили, — с горечью сказала Варя. — Надеюсь, он рад, что вернулся в дом моего отца. Во всяком случае, мать точно этому рада. — А как твой отец? «Вы с ним виделись?» Девушка пожала плечами. Созванивались с его женой Лизой. Она сказала, что он сейчас занят, много работы, но интересовалась, что нужно сделать для того, чтобы он мог вернуть себе имущество, утерянное в связи с его гибелью. Артем часто заморгал. «Серьезно?» «Да, ушлая женщина», — улыбнулась Варя. «Может, тогда пора оставить майских в покое?» Грин посмотрел ей в глаза. «Ну так, для безопасности». Комарова отвела взгляд, боясь, что мужчина прочтёт в нём то, о чём ей не хочется говорить. «Может, и пора», — негромко сказала она. «А когда меня выпишут, не говорили?» Пытаясь бодриться, спросил Артём. «С ума сошёл? Куда ты собрался?» Она погладила его руку и посмотрела с нежностью. «У тебя несколько переломов и куча всяких других проблем с непроизносимыми названиями. Давай сначала дождёмся, когда ты окрепнешь, ладно?» Идёт. — улыбнулся Артём. — Но обещай, что сразу, как я выпишусь, мы отправимся на отдых. Кости мне намяли, теперь нужно прогреть их на солнце как следует. Обещаешь? — Конечно. — закусила щёку изнутри Варвара. — Или нет? Лучше для начала устроим двухдневный секс-марафон, а потом на отдых. — Всё, на сегодня хватит, — сказала медсестра. — Завтра можно будет остаться подольше. — Хорошо. Неохотно поднялась со стула девушка. Грин не отпускал ее руку. «До завтра, Тема!» Она мучительно выдавила улыбку. «Что, даже не поцелуешь своего неудачника?» Нахмурился Грин. «Я понял. Все потому, что я оказался слабаком?» «Дурак!» — покачала головой девушка. Наклонилась и оставила на его губах нежный и мягкий поцелуй. Он длился всего секунду. Но этого ей хватило, чтобы и затеряться в блаженстве и сгореть со стыда, и возненавидеть себя еще сильнее. До завтра, мой капитан. До завтра, Грин.